Глава 3. Как я и просил, утром следующего дня после похорон Алекс с Натальей и детьми приехали в Вороново Гнездо с вещами. Не сказать, что эта идея совместного проживания всем пришлась по нраву, но и возражать никто не стал. Бабушку же со Святославом мы ждали к вечеру. Хотя их многочисленное имущество беспрестанно привозили к поместью с самого раннего утра. А слуги, не покладая рук, заносили его в западное крыло, которое мы для них выделили. По количеству вещей можно было решить, что бабуля собралась перевезти в родовое поместье всё, что было у неё в особняке. Сегодня у нас должно было состояться семейное собрание. Вопросов и проблем, требующих скорейшего решения, накопилось немало. Но до собрания я решил, что для начала необходимо всё обсудить с Олегом. И как только последние гости уехали, А мы наконец-то остались одни, и я пригласил его в отцовский кабинет. Олег был мрачен и задумчив. Впрочем, радоваться особо нечему было. Как только он вошёл, без единого слова сразу же направился к бару, налил себе полный стакан медовухи и только после сел в кресло у входа. Мне пришлось развернуться, чтобы смотреть на дядю. Есть какие-то продвижения в деле отца? Первым делом спросил я то, что не давало покоя мне все эти дни. Олег мотнул головой. Не сказал бы. Я постоянно на связи с нашим следственным отделом, но тайная канцелярия неохотно делится сведениями с ними. Кайна фон Берга и его людей продолжают искать, но те словно в воду канули. Есть ещё одно убийство. Олег сделал паузу, потом продолжил. Древний Вурд Клим Кастрицкий был жестоко убит в своём родовом поместье за день до убийства Игоря. Его пытали, а после убили обезглавив. Следствие предполагает, что смерть Кострицкого как-то связана со смертью Игоря. Слышал когда-нибудь о Бороне Кострицком? Я отрицательно мотнул головой. Или им был другом Инес фон Бирг. Олег сделал большой глоток из стакана, скривился от горечи напитка, потом продолжил. У следствия есть версия. Они полагают, что между Вурдом и возник некий конфликт который каким-то образом мог быть замешан Игорь. Возможно, в Урды мстили ему за казнь Иннес. Но мне такая версия не кажется правдоподобной. Слишком много нестыковок. Да и Игорь никогда бы не стал лезть в чужие разборки. И смерти графини Фонберг он не виноват. За что ему мстить? Я, соглашаясь с его словами, кивнул. А сведения о смерти одного из древних Урд далеко не пролили свет на ситуацию. А только ещё больше запутали. Олег тем временем снова наполнил стакан, потом зло скривился и возмущённо воскликнул: "Я не понимаю, как император посмел так со мной поступить? Он ведь оскорбил меня". Олег возмущённо вытаращил глаза, сделал большой глоток. Обида на Михаила Алексеевича засела в нём глубоко, и, кажется, последние сутки он ни о чём, кроме как об этом, не думал. "У тебя не лучшая репутация, дядя Я не собирался поддерживать его в этом и говорить то, что ему бы хотелось слышать. Я и сам считал Олега наихудшим князем из всех, что видел в Аргана. Мы имеем то, что имеем, продолжил я. К сожалению, тебя никто не воспринимает всерьёз, как и меня. Ничего с этим не поделать. Даже Вульписы говорили с бабушкой, а не с нами. Опасения императора ясны и понятны. И если бы не источник с мёртвой Ойрой, ему было бы плевать на судьбу княжества. Тут можешь не сомневаться. Олег недовольно хмыкнул и скрестил руки на груди. И что ты предлагаешь? спросил он, пока займём выжидательную позицию. Нужно разобраться с проблемами. Бабушке тоже ничего пока говорить не будем. Олег непонимающе посмотрел. И что это изменит? Всё равно рано или поздно мать узнает и закатит нам истерику. Или ты ведешь к тому, что она не будет трентом? Неужели желаешь отдать источник его императорскому величеству? произнося последнюю фразу, Алекс кривился. Нет, источник мы отдать никак не можем, спокойно сказал я. Он слишком тяжело нам достался, чтобы так просто отдавать. К тому же, мы уже вложили в него немало денег. Нам придётся сделать то, что требует император. Мы согласимся. Для меня лично не слишком что-то изменится, и я не собирался допускать к управлению княжеством, в общем-то, и тебя. «Да, с бабкой будет сложнее, но и она будет лишь прикрытием. Она будет с ширма, а править все равно буду я». Олег какое-то время усмехался и изображал недоумение, явно переваривая сказанное, а затем ехидно поинтересовался. «А не много ли ты решил на себя взять, племянник? Не слишком ли непосильной для тебя будет ноша совладать с мамуля и замим императором?» «Не говорю, что будет просто», — спокойно согласился я. Но с твоей помощью и поддержкой надеюсь, что справлюсь со всем. Олег усмехнулся и покачал головой. И в кого ты такой? Я в твоём возрасте только о девчонках, да о развлечениях думал. Ты и сейчас только об этом и думаешь, усмехнулся я в ответ. Олег заулыбался шире, потом посерьёзнее сказал: "Ладно, давай обсудим, что будем делать с остальными. С Ульписами будем придерживаться старого плана. Женим Свята на Ольге, «Правда, теперь непонятно, как сделать так, чтобы они не зачали ребенка. Игорь ведь собирался просить Крюгина, а теперь даже не знаю. Свадьбу в любом случае мы уже отменить не можем. Род одобрил этот союз, и обратной дороги нет. Думаю, надо поговорить со Святославом и все ему рассказать. Постараемся сделать это деликатно и попросим повременить с детьми. Дальше будем смотреть по обстоятельствам». Бабка собиралась провести этот свой ритуал о беде. Подождём, а там решим. Может быть, нам ничего не грозит. Ладно, кивнул Олег. Но у нас ещё одна проблема. Радомир Григанский. Не уверен, что смогу с ним сразиться. Моя категория силы ниже, чем у Игоря. Честно говоря, я и не знаю уже, даже какая. Со студенческих лет не измерял, да и особо не тренировался. А вот помню, каким заучкой был Радомир. Он наверняка всю жизнь усердно упражнялся в боевых и защитных чарах думаю, защищать честь Игоря должен Андрей. Я удивлённо заулыбался. Андрей? Не думал, что ты струсишь, дядя. Почему сразу струсил? Просто мыслю логично. Мне тягаться с Григанским заведомо опозориться самому и опорочить честь Игоря и всей семьи. А Андрей молод, категория у него средняя вторая, и он обучается в боевой академии, он лучший кандидат. Я не переставая улыбаться, закачал головой. Ты бы ещё Святослава предложил. Нет, Олег, я сам буду защищать честь отца. Это мой долг. Да ладно, отмахнулся Олег, явно не веря, что я говорю всерьёз. Я перестала улыбаться. Я сражусь с Григанскими на дуэли, Олег, и это не обсуждается. Отец вызвал Родамира, пытаясь защитить меня и добиться справедливости. Теперь же я должен защитить честь папы. Да над нами вся славявия будет смеяться, я. Ты же подросток, не глупи. Я смотрел на него холодно и спокойно. Олег явно ждал, что я начну с ним спорить и доказывать свою правоту. Но я не собирался этого делать. Ни мать, ни Злата не позволят этого тебе сделать. У нас в семье трое взрослых мужчин. А сражаться будешь ты? Нет, Ярослав, я не позволю тебе это сделать. Я не спрашиваю позволения. Я князь. Я сам решаю. Очеканил я, а я глава рода. Я не позволяю тебе, с нажимом сказал Олег. Я холодно улыбнулся и кивнул. Я уже решил. 2 часа назад я сообщил Радамиру о своём решении и назначил место и время дуэли. "Да как ты?" от возмущения Олег вскочил с кресла. "Как ты мог, даже не посоветовавшись?" "Просто я знал, как вы отреагируете, поэтому мне пришлось так поступить. Как же с тобой сложно, Яр?" Закачанный одобрительно головой Олег вздохнул, сник, сел обратно в кресло и снова наполнил стакан. "Знал бы ты, как мне с вами сложно", вздохнул я в ответ, чем вызвал очередную волну недоумения со стороны дяди. Какое-то время мы молчали. Затем Олег нерешительно спросил: "И что, Радомир, неужели он согласился сражаться с ребёнком?" "Во-первых, я не ребёнок", ухмыльнулся я. "Во-вторых, ты слишком меня недооцениваешь". У меня не считай о бабке, самая высокая категория силы в нашей семье. Олег изумлённо вскинул брови. А мои силы он явно был не в курсе. Ты сильно удивишься, когда увидишь, на что я способен, как и Радомир, который пусть и посмеялся надо мной, но всё же согласился на дуэль. У тебя какое-то психическое расстройство, Ярослав, нахмурился Олег. Думаю, эта смерть отца так ударила по тебе. Правда, я никогда не слышал, чтобы горе от потери близкого вызывало манию величия. Я проигнорировал саркастичный тон дяди и его слова, но я уже решил, что отныне всё буду контролировать сам, невзирая на то, как это выглядит со стороны и как будут противодействовать старшие члены семьи. Потихоньку, по чуть-чуть, но я заставлю увидеть родных, что я способен управлять княжеством и нести ответственность за нас всех. Тебе придётся меня поддержать, Олег. Чвёрдо, сказал я. Пока никто не должен знать, что на дуэли буду я. Семья должна думать, что ты будешь сражаться с Григанским, а иначе сам знаешь, чем это чревато. Лишние ссоры и разногласия нам сейчас ни к чему. Нет, Ярослав, я сегодня же позвоню Радомиру и всё отменю. И опозоришь нас, а также разгневаешь род. Мы поступим так, как я решил. Нет, я, Ар, ты пусть и наследный князь, но глава рода я. А значит, ты слушай, ты будешь менее, а не наоборот. Спор стал бессмысленным и всё более приобретал оттенок абсурдности. Дальше его продолжать было нельзя. А ещё мне очень не нравилось, что дядя быстро напивался. Такими темпами до семейного собрания он не дотянет и потеряет всякий человеческий вид. Обряда не было, а значит, ты пока не глава рода. Советую закрыть эту тему и перейти к другой. Я встал, решительно забрал бутылку, закрыл и убрал обратно в бар. Затем продолжил говорить, поднимы и полные возмущения взгляды Олега. Я считаю, что охране нужно принести присягу рода в день твоего возвышения до старейшины рода, и ради нашей безопасности сделать это нужно как можно скорее. Мы можем провести обряд хоть сегодня ночью, и тогда тебе придётся слушаться меня, продолжал гнуть свой Олег. Хорошо, спокойно согласился я хотя его упертость начала изрядно раздражать. Никаких гарантий не было, что старейшиной будет именно Олег. Бывало и такое, что предки избирали старейшина и младшего члена рода, а порой даже женщину, потому что они больше подходили на эту роль. Старейшины, например, никак не могли стать сумасшедшие и страдающие слабоумием. Олег, конечно, подобным не страдал, но нельзя было исключать, что и род решит, что он недостоин. Но об этом я, конечно же, не сказал. Сейчас не стоило ещё больше злить дядю. Мы проведём обряд сегодня ночью, сказал я. Но на сегодняшнем собрании ты будешь поддерживать меня и не расскажешь о том, что я буду на дуэли. А ещё ты очень-очень хорошо подумаешь, прежде чем звонить Радамиру и всё отменять. Я очень надеюсь, что ты передумаешь. Да с чего ты взял? Это нужно быть не в своём уме, чтобы отправить на дуэль сильным чародеем мальчишку, который к тому же ещё и наследный князь. А если он тебя там прибьёт, что тогда? Я тяжело выдохнул. Всё же я переоценил свои силы. Мне казалось, что убедить дядю будет куда проще. Вот только и позволить, чтобы он вместе с бабкой занял место отца и начал контролировать каждый мой шаг, я тоже не мог. Больше я такую ошибку не допущу. Хорошо, я тебе покажу. Идём, сказал я, решительно стал и указал взглядом на выход. Олег закатил глаза всем своим видом демонстрируя, что что бы я там ни удумал, он заведомо не одобряет. Ну и всё же я оказался настойчивее. Дядя Нехотя поднялся с кресла и направился за мной. В коридоре у двери я наткнулся на своего нового телохранителя, и я всё никак не мог к нему привыкнуть, а его мрачный вид и вовсе меня слегка пугал. За эти дни мне удалось узнать от Олега только то, что его зовут Касьян, и больше никакой информации. Это настораживало. Да и вообще этот Косян вызывал во мне весьма противоречивые чувства. С одной стороны, свою работу он выполнял отменно, но с другой, его постоянное присутствие, да ещё и в такой близости, изрядно данимало. Я, в принципе, не привык к тому, чтобы за мной повсюду ходил чужой человек. Я задумчиво окинул взглядом Косяна и остановился. Он тоже остановился с готовностью уставившись на меня. Дома меня охранять не надо, пояснил я. Займись тем же, чем заняты остальные охранники. Силохранитель мне нужен только когда я покидаю дом. Косян улыбнулся с пониманием кивнул, но так и остался стоять. Я покосился на Олега. У меня появились подозрения, что у Косяна не только проблемы с речью, но и со слухом, а может быть и с головой. У нас по два охранника на этаж в каждом крыле, начал пояснять Олег. Косян не сколько тебя охраняет, сколько эту половину этажа. Зачем же он тогда ходит за мной по пятам? Олег проигнорировал мой вопрос. Что ты хотел мне показать, Ярослав? спросил он вместо этого, и вскинув руку, взглянул на часы. У нас осталось мало времени. Скоро приедет мать и Свиат. Ладно, идём, задумчиво кивнул я в сторону комнаты. У меня появилась идея по поводу этого Кассиана. Я должен был убедиться, что он действительно так хорош, как утверждает Олег. И начальник отдела защитников Но для начала я должен был продемонстрировать Олегу свою силу. Мы пришли в мою комнату, и я достал черемир. Олег сразу же понял, что я собираюсь ему демонстрировать, и возмущённо закатил глаза. "Даже если у тебя высшая категория Яр, это не значит, что ты должен сражаться на дуэли". Я проигнорировал его возмущение и положил на измерительную чашу гроздь винограда. Затем открыл окно, ощутил холод воздуха, не морозного, но достаточно холодного, чтобы заморозить виноград. Дальше я начертил руну, произнёс заклинание и направил чары на виноград. Ягоды быстро покрылись белой ледяной коркой. Шкала чаромера медленно поднялась до средней седьмой отметки. Олег задумчиво смотрел на шкалу, но никак это не комментировал. Можно было решить, что удивление у него моя сила не вызвала, но я знал, что дядя попросту не желал этого показывать из уредности. Мне и самому пришлось скрывать удивление. Сила вновь выросла на несколько пунктов с последнего измерения и нужно учитывать, сказал я, что сейчас родовое древо ослаблено, а ко времени дуэли его сила восполнится и, соответственно, моя. "Я же сказал, это ничего не меняет, Ярослав. Ты не будешь сражаться с Григанским", продолжал упрямиться Олег. Я мысленно выругался. Использовать бесспорно убедительный аргумент и снова рассказывать Олегу, что я из будущего и я боевой чародей, мне из всех сил не хотелось. Почему-то в голове засела мысль, что это неправильно, что об этом больше рассказывать нельзя. Но почему я так думал, я объяснить не мог. Неужели я никак не смогу тебя убедить? Я потливо уставился на дядю. Он не отвечал, хмурился, смотрел на черамер, затем подошёл, потрогав обледеневший виноград, хмыкнул, положил его обратно и сказал: "Нет". И явно не желая продолжать этот разговор, зашагал прочь из комнаты. В какое-то время я стоял в ожидании, пытаясь придумать, как поступить теперь. Допустить, чтобы на дуэли сражался Андрей, ничуть не лучше, чем отправить туда Олега. В очередной раз мысленно возмутился тому, как же это тяжело находиться в теле подростка, когда, несмотря ни на что, тебя всё равно никто не воспринимает всерьёз. Дверь внезапно открылась, и Олег снова вернулся в комнату. Я вопросительно уставился на него. Я передумал. Каким-то странным, безучастным голосом сказал Олег, бездумно вытаращив на меня глаза: "Ты прав, ты должен сразиться с Григанским. Я поддержу тебя". "Ты серьёзно?" удивился я. "И что же тебя заставило передумать?" Олег ответил не сразу, а продолжал смотреть на меня не мигая. Затем наконец-то сказал: "Просто я понял, что ты прав. Я поддержу тебя и никому не скажу". И не дождавшись от меня очередного вопроса, он покинул комнату, позабыв закрыть дверь. Сказать, что я был удивлен странным поведением дяди, так это ничего не сказать. Нет, конечно же, я был рад, что он передумал. Но почему так резко? А из-за чего? Я хотел задать ему еще вопрос. И поспешил за этим в коридор. Но стоило мне только выйти, как я снова наткнулся на долговязую фигуру Касьяна. Увидев меня, он снова заулыбался и многозначительно, будто бы заговорщически посмотрел. В чём дело? Не поняв, почему охранник так смотрит, спросил я. Кассиан улыбаться перестал, но продолжал смотреть на меня с каким-то изучающим интересом. Пора было узнать его получше. "Зайди", сказал я. Кассиан вошёл в комнату. "Как ты общаешься с окружающими?", спросил я. "Писать умеешь?" Он отрицательно закачал головой и начал что-то быстро показывать пальцами на языке жестов, которого я не знал. «Ясно», — сказал я, затем покосился на Чиромир. «Покажешь свою категорию силы?» Касьян странно на одну сторону улыбнулся. Было непонятно, согласен он или нет, но я на свой вопрос и не ждал ответа. Я просто донес до него свое желание. Я убрал с чаши замороженный виноград и положил новую гроздь. «Заморось его», — сказал я. Хочу узнать твою категорию. Лёгкая, какая-то даже насмешливая и одновременно грустная улыбка не сходила с лица охранника. Я всё гадал, чем это вызвано, и попеременно мне казалось, что он либо умственно отсталый, либо напротив, понимает куда больше, чем кажется. Косян стоял неподвижно. Кажется, он попросту не собирался ничего делать, а может, и вовсе не понимал, что я от него хочу. Я повторил свою просьбу, используя чары на винограде. Я хочу узнать твою категорию силы. Кассиан бросил быстрый взгляд на виноград, поднял руку и удивительно грациозно вывел красный символ в воздухе, да так быстро, что я даже не успел разглядеть, какое заклинание он сотворил. Виноград за долю секунды высох, ягоды сморщились и превратились в сухой изюм. Я в недоумении покосился на Кассиана. Что за заклинание он сотворил и какую стихию использовал, чтобы забрать всю влагу из винограда? Мне за свой век такого ещё видеть не доводилось. Я задача науставился на черомир. Его стрелка медленно поползла вверх, и она ползла и ползла, преодолев отметку высшей категории. В замешательстве я перевёл взгляд на охранника. Он с невозмутимым видом смотрел на черомир. Когда я снова взглянул на стрелку шкалы, она начала опускаться. И такое я тоже видел впервые. Обычно черомир так себя не вёл. Стрелка, ползла вниз и остановилась на шкале средний первый. "Ты колдун?" спросил я Кассиана. Мне совсем непонятно было, что только что произошло. В ответ Кассианна тридцатими назакачал головой. "Что за стихию ты использовал? Как ты высушил виноград? Ты совместил огонь и разогрел влагу или использовал горячий воздух?" Охранник смотрел на меня так, словно бы не понимал, о чём речь. Я подошёл к циромеру и потрогал виноград. Он не был горячим или даже тёплым, значит, Кассиан не использовал ни то, ни другое. Сможешь отразить удар? спросил я. Кассиан кивнул. Я без лишних раскаркиваний создал ледяные стрелы средней мощности и бросил в сторону охранника. Тот даже не шелохнулся. В какую-то секунду мне показалось, что сейчас они попросту вонзятся в него. Кассиан даже не думал обороняться, но иглы, не долетев до него буквально несколько сантиметров, просто упали на пол. Все ещё больше озадаченностью я уставился на охранника. Я вообще никого не знал ни из тёмных, ни из светлых, способных на подобное, если только он не использовал какой-то сильный артефакт. Своё предположение я и озвучил. Ты используешь артефакт? Кассиан, не понимая, качнул головой, поняв, что таким образом мне ничего не удастся добиться от немого охранника. Я задал последний вопрос. Сегодня все охранники в поместье принесут присягу рода. Ты знаешь, что это такое? Он положительно кивнул. Ты готов принести присягу. Понимаешь, что принеся ее, никогда не сможешь предать никого из горванов. Не сможешь причинить вред или совершить что-либо, направленное на нас против нашей воли. Понимаешь, что присягу отменить может лишь глава рода горван. Задумчиво с какой-то ленцой Касьян снова кивнул, мол, да, и со скучающим видом уставился на Чаромир. Я тоже покосился туда, куда он смотрел. Теперь шкала упала на ноль чего тоже не должно было происходить, пока на нём лежит виноград. Видимо, срок действия чара измерительного прибора подошёл к концу. Хорошо, можешь возвращаться на службу, сказал я охраннику. Он послушно покинул комнату. Теперь его личность ещё больше меня задачила. Заполучить чародея подобных сил и способностей большая удача, но и в то же время большой риск. Успокаивало только то, что он принесёт присягу рода, и тогда опасаться нам нечего. И всё же будет не лишним, если бабушка посмотрит на него своим ведущим взглядом. И стоило только вспомнить бабку, как внизу послышался громкий недовольный голос Матильды Горван. Значит, пора было спускаться на семейное собрание.